Глава двадцать Ощущение, что у меня нет дома, нет поддержки, нет никаких прав, обретало форму и крепло с каждой минутой моей вынужденной прогулки. Прятаться постоянно я не могла. Что-то подсказывало, что у Игуми куда больше возможностей и сил, чем у меня, девушки, оставшейся без попечения отца. И только когда вдали проехала карета Агафии, я решилась пойти назад. Солнце уже светило вовсю, но легкий ветерок помог телу так замёрзнуть в сырой одежде, что зуб на зуб не попадал. Постояв пару минут метрах в пятидесяти от ворот усадьбы, я пыталась понять, там ли еще Федор. Ведь тетка приехала, скорее всего, сначала к ним, туда, где и оставила меня. И, узнав, взяла с собой управляющего, чтобы указал, где именно я нахожусь. Или затем, чтобы Коле придется применить силу. Только увидев на дороге Никифора, высматривающего кого-то, я издали махнула. Тот остановился и пошел в мою сторону. Дед был не сильно зрячим, но когда я осторожно вдоль домов подошла метров на тридцать, он махнул мне, приглашая вернуться. «Уехали?» — с надеждой спросила я. «Уехали, да только эта ведьма сказала, что так не оставит и вернется. Никифор заметил, как я трясусь, и поторопил. В кухне за печью Варвара содрала с меня подсохшая частично барахлишка, принесла железная корыта, налила туда воды и приказала садиться. Она понемногу доливала из котла кипятка, заставляя убрать ноги, и молча натирала меня щедро намыленной мочалкой. «Хоть прогревается душа-то!» — ласково даже по-матерински поинтересовалась она. «Прогревается!» — довольным голосом шептала я, чувствуя, как глаза начинают закрываться. Экономка помогла мне встать, насухо вытерла полотенцем и, накинув толстый мужской халат, повела через дом в комнату. Я боялась только одного — заболеть сейчас и умереть от глупой простуды. Но доля это минула, и к вечеру я проснулась, словно опять с новым телом. Даже погляделась в темное окно и, обнаружив там привычное уже отражение, улыбнулась ему. Я успела поужинать еще раз внимательно осмотреть студентов и как мне показалось даже выделила среди них того самого трофима но поговорить с ним вот так просто обратившись по какому нибудь вопросу не могла здесь такие вещи моментально принимались за заигрывание с варварой мы разошлись по комнатам мне надо было показать ей что я ушла спать а когда стемнело и никифор в очередной раз прошел мимо дома с лампой надела свое темное платье плащ и тихо вышла во двор через заднюю дверь. Весна набирала обороты с каждым днем, Несмотря на то, что на календаре значилось только шестое мая, ночь обещала быть теплой. Прокравшись вдоль склада по зеленеющей травке, чтобы не шуршать ногами по каменной дорожке, я прошла к воротцам склада, к тому самому месту, где я была уверена, наши подселенцы выходят на улицу. Выбрала яблоньку ствол, который делился надвое, и встала возле нее. Потом подняла голову и увидела у окна зала, где в одном из окон хорошо выделялась фигура Вересова. Он не мог видеть меня, а вот я хорошо видела, как тот ходит мимо окон, замирает, поднимает руки к голове, стоит так минуту и идет обратно. Когда ноги затекли уже, а наблюдать за ученым страдающим явной бессонницей надоело, в полной тишине, прерываемой лишь пением птиц, раздался тот самый звук да да именно его мы слышали тогда с софией и ее подругами пришедшими за острыми ощущениями из дома его точно бы никто не заметил а вот здесь прямо возле постройки я отчетливо понимала что кто то что то двигает внутри потом снова на пару минут стало очень тихо когда отворился одна из воротин я даже не услышала но глаз отметил какое то движение я перестала даже дышать наблюдая за все больше расширяющейся щелью Небольшая тень выскользнула изнутри, за ней последовала вторая, третья и четвертая. «Вот такого я точно не ожидала», — принеслось в мыслях. «Вчетвером даже подростки легко справятся со мной». Двигаясь вдоль склада, они быстро, метр за метром, миновали сад и уже почти скрылись из моего видения а потом на пару секунд появились уже в освещенных окнами квадратах возле теплиц. Я, не подумав, что кто-то мог остаться внутри, пошла следом ровно по тому же пути, который проделали подростки. Да, судя по росту, им было от десяти до пятнадцати. Остановилась я возле той самой маленькой теплицы с картофельным кустом в центре и совсем не сомневалась, что эта группа лакомится остатками ужина в сенях перед кухней. Дверь я видела просто отлично и кусала губу, размышляя, как мне поступить. Сначала я решила дождаться их здесь, сытых и разомлевших. Потом подумала, что уровня подростковой озлобленности я не знаю, и в руках их может оказаться что угодно. Висящие на двери кусок цепи и второй на косяке подразумевали возможность закрыть эту самую дверь. Только вот чем я придумать не могла. Это на воротах Анны гвоздь висел прямо на веревке рядом. Здесь же я ничего похожего не увидела. Да и времени на то, чтобы гремя этими цепями закрыть четверых сорванцов размером с меня, точно не было. И я решила оставить это на завтра. Тогда я точно подготовлюсь: найду длинные кованные гвозди или изобрету другую ловушку. Не став дожидаться, когда мои мошенники, охочей до ужина выйдут, пришла к первой теплице и замерла за ней. Не прошло и пяти минут, как дверь чуточку отворилась, и высунулась первая голова. Потом по одному той же дорогой, словно муравьишки, все четверо вернулись в свой стан. Я подождала еще какое-то время и с чувством выполненного разведывательного плана отправилась спать. Жизнь моя становилась как минимум интересной, и если бы не Агафья с ее монастырем и батюшка с полным отсутствием совести, ее можно было бы назвать счастливой. Не зря говорят, черт вспомни, он тут как тут. Отец явился на следующий день после обеда. Если бы не Никифор, учёному вновь пришлось бы вести беседу с очередным моим родственником, заявившим на меня свои права. Я решила не строить больше себя оскорбленную девицу и иметь в виду отца как некую точку сопротивления своему монашескому будущему. «Еленушка, милая, глянь, я ведь не один». Мужчина был причесан на один бок, Но так же, как и в прошлый раз, слегка пьян. Он держал в руках тугой сверток в шерстяном одеяле, а рядом с ним, пытаясь вырвать младенца из рук Степана, суетилась девка лет 25, не больше. Он еще маленький, батюшка, отдай его матери! Я старался рассмотреть его новую пассию, но та как могла прятала лицо. Даже отсюда, на расстоянии метров пяти, по движением ее было понятно, что ей стыдно. Айда к нам, Елена! я тебя в жизнь не обижал и обещаю не обижать мать твоя как хотела всегда в монастыре жить так и пусть живет а мы живые с тобой и радости вокруг глянь сколько радости в нем и правда было побольше чем в матери но пьяная радость в обед не всегда счастье чаще это обычный алкоголизм я здесь хочу остаться работать здесь хочу помогаю в экономке и платит достаточно только вот «Чего? Обижает кто?» Мужчина, наконец, отдал проснувшегося и заревевшего младенца в руки сожительницы, которая тут же метнулась к коляске и без чей либо помощи залезла туда, несмотря на тяжелый сверток в руках. «Тетка и меня хочет забрать в монастырь». «Говорю ведь, поехали с нами!» Он как будто протрезвел, взгляд отца остановился, движения его стали точными и уверенными. «Не поеду». Просить хотела. Прости, чего надо. Хоть денег, хоть защиты. Жиловаки на его подбородке заходили, как здоровые рыбины в мешке рыбака. Напиши мне разрешение или чего там можно написать. Разрешение мне остаться здесь. Ты же отец, значит, можешь мне такую бумагу сделать? Я с надеждой смотрела на него. Боролись во мне и отвращение, и откуда-то взявшееся сожаление, и обида за мать. Но сильнее всего было одно желание, чтобы все они оставили меня в покое.